Еле поспеваю за Робертом. Командир не просто взбешен, он в ярости. Еще немного и побагровевший, точно напружиненный сборт взлетит. Редко его можно увидеть в таком состоянии. Настолько редко, что я и сам напуган и растерян. Эмоции Роберта ясны. Десяток мертвецов сегодняшним ранним утром обнаружил Норман у западной двери, что вела во внутреннюю территорию резиденции. А вот человека Грина на ночном дежурстве обнаружено не было он просто не явился. Вторую половину ночи мы провели без глаз. Мертвецы меньше, что могло произойти. «Какого хрена?» – рявкает Роберт, врываясь в кабинет Грина. «Я спешно залетаю за командиром. Вижу отшатывающегося в испуге Джона. Виктора, Николая и Фина, дрогнувших на своих креслах. Никто из них явно не ожидал, что утренний чай будет прерван таким образом». «Я удивлялся, как так произошло, что семь человек бесследно пропали у всех из-под носа. Теперь удивлен, как вообще здесь остались живые люди. Мало того, что ветер в дверях постоянно гуляет. Кто хочет, вышел за пределы территории, кто хочет, зашел. Никого не проверяют, не контролируют, не досматривают. Так еще и твои дежурные позволяют себе не явиться на смену». Под взглядом Роберта и его напором Грин сгорбливается, присаживаясь обратно в кресло. Эти люди поют тебе хвалебные отзывы и дифирамбы, верят в то, что Джон Грин – честный и искренний человек, убережет от напасти и северной заразы, а ты и пальцем не ударил для организации минимальных мер безопасности. Как можно позволять такую безответственность в настолько серьезное время? Как можно подвергать минимально неопасное место такому безосновательному риску? Ты знаешь, кто выезжает для чего, с какими ранами возвращается – Кто может ошиваться по ночам рядом? Кто может проникнуть на территорию? Исчезли люди, а вы не делаете никаких выводов. Просите помочь, но хер себе сами поможете. Роберт, прошу. Нет, это я попрошу тебя закрыть свой рот. Резко одергивает сбор, пытавшегося заговорить Николая. С тобой беседу не вели. И все-таки стоит проявить чуть больше уважения к совету. Робко протестует Джон мы с Робертом почти синхронно усмехаемся. «Совету? Номинальному, по всей видимости, ядовито выплевываю я. Просто мы только о совете и слышим, а фактически только слышим. Он ни разу не проявил себя как действующий орган. А вы что хотите предложить? Надеть на людей железные кандалы? Привязать их на цепь? Досматривать? Мы не знаем, сколько нам всем осталось, чтобы изматывать людей муштрой и комендантским часом. Что вы еще предложите? Стратократизм? Во-первых, дисциплина и организация безопасности дает нам хотя бы минимальный шанс протянуть дольше. Во-вторых, Джон... Роберт кривится. Прежде чем блистать умом, разберись в нюансах терминологии. Соберись и сделай хотя бы что-то помимо нытья стенаний. «Да ты страх потерял!» подскакивает с места Николай в сторону Роберта но я, оказываюсь быстрее. вылетая вперед, без замаха врезаю кулаком правой прямо в солнечное сплетение Николая. Не сильно, чтобы не помер, но Баушев все равно перегибается пополам, дезориентированный и закашлившийся. Подорвавшемуся Фину резко ударяю ногой по внутренней стороне коленки. В руках его блестит небольшой нож. Не раздумывая и не медля, я перехватываю Фина за волосы и с силой прикладываю остолешницу до хруста отгибая его руку. Выворачиваю нож из кисти и еще одним ударом локтя назад валю очухавшегося Николая на пол. Джон вжимается в кресло. Виктор меланхолично отпивает чай. Роберт смотрит на стонущих Николая и Финна. «Убью, скотина!» Только и выдавливает из себя Фин, а я в ту же секунду вгоняю в паре сантиметрах от его лица нож в столешницу. «Роберт!» – почти взвизгивает Джон. «Держи своего бешеного пса на цепи!» «Я ее перегрызу, и тебя на ней же вздерну!» «Крис!» — голос командира отрезвляет. «Я вырываю нож из столешницы, делаю несколько шагов назад, однако не свожу глаз с побледневшего Грина. Итак, полагаю, разговор получился вполне результативным и ясным. Разберись со своими людьми, Джон. Проследи самое меньшее, чтобы выходили на дежурство. Иначе разговоры завершатся». И если считаешь себя руководителем и спасителем, веди себя соответствующе. Иначе твоими нынешними стараниями это место умоется кровью». Люций привычно опаздывал. Он, в общем-то, никогда особой пунктуальности не выказывал. Вероятно, влиял его вальяжный ритм жизни. Я разлегся на зеленом кожаном диване. Штефани по-хозяйски расхаживала по кабинету. Она даже сняла с двери табличку Иммануил Грин», напряженно думая. Я ее и не дергал, погрузившись в собственные мысли. О разговоре со Сбортом и спрашивать смысла не было. Не сказала бы, пока не посчитает нужным. Но я без рассказов видел, насколько серьезный и побледневший Штеф вышла от Роберта. Первые минуты просто молчала. Сама сегодняшним утром заметил краем глаза. Он проснулся опухшим и помятым. Со Штеф демонстративно не разговаривал. Она, по всей видимости, переживающая внутри разговор с Робертом, даже не придала молчанию Дорта особенного значения. А может, просто притворилась, что не придала? Шайер, сцепив руки за спиной, остановилась напротив одного из полотен, которыми был щедро украшен кабинет. Золотая абстракция. По стилю, похожа на изображение из коридора. Девушка скрупулезно всматривалась в картину. «Закурю». Девушка скорее машинально, сигнальным жестом ответила «да». Я даже усмехнулся. Она быстро перенимала движения Роберта. Мысли в голове беспорядочно прыгали. Сосредоточиться на чем то одном не удавалось. Слишком много информации за последние дни. Последняя неделя — вообще какой-то круговорот событий, начавшийся с нападения на резиденцию. Впрочем, и до нападения особо-то спокойно не было. Да и два месяца назад не было. И год назад. Когда вообще крайний раз было спокойное, ленивое время, необремененное ничем помимо бытовухи. Сделал затяжку, выпуская густой серый дым. Штефани стояла, выпрямившись. Я только сейчас обратил внимание, что она стащила и надела мою черную водолазку. Явно ей не по плечу в голове мелькнула мысль, что мешковатый верх скрыл тонкие изгибы ее тела туго подпоясано поясом нормана брюки горгоновские черные перекочевали от дэвиса к штеф и только она собралась с духом что- то сказать, как в кабинет ввалился люций кто так рано встает небеса милостивы мир подыхает, а вы за распорядком дня следите даже отоспаться нельзя. Штефани обернулась к Арторе, вскинув бровь. Люций театрально поклонился в знак приветствия, махнул мне рукой и плюхнулся на кресло. «К чему такая спешка? К тому же, я полагал, предполагается моральная компенсация за этот сумасшедший выезд». Люций сделал щедрый глоток из бутылки с собой. «Так что от меня нужно, Штеф? Мне нужно, чтобы ты подробнее рассказал об Эммануиле, твоей работе на него, о семье Гринов, Ведь бронзовые волки всегда разнюхивали все про тех, с кем работали, верно? Хм, Артори посмеялся. Верно. Но есть вещи, которые даже после смерти наемщика должны остаться конфиденциальными. Из принципа, из профессионального кодекса. Забавно. Я поднялся на диване. А мне ты всегда чуть больше представляешься великосветским бездельником, которому стало слишком скучно. Отчасти так и есть. Слишком уж привык к роскоши и богатству. Жнецы не прельщают. В политику бы не взяли, а горгона недостижима. На возможность найти хотя бы какую-то лазейку в бесконечных ограничениях было слишком соблазнительно. Вот я и выбрал свой путь. И прекрасно смог проявить себя и как наемник, и как телохранитель. Да, конечно. Охеренный телохранитель. Последний же твой работодатель живее всех живых. «Какой сарказм, небеса! Увы, Кристофер, мимо! К тому моменту, как его грохнули, меня уже отпустили на все четыре!» «Люций!» — повторила Шайер тверже. «Я задала вопрос. И хочу получить ответы. Иммануил нанял тебя как телохранителя, имея неплохой штаб и поддержку. Почему он тебя нанял? От кого хотел защититься? У него немало врагов скопилось по всей территории государства». Так вот почему компанию нам составляет Крис. Я уж думал, мы с тобой вдвоем посидим, поваркуем, а ты меня допрашивать собралась. Ай-яй-яй, как жестоко! Артори посмотрел на меня. Найджел поговаривает, до сих пор овощем валяется. Слышала Штефани? А сам с меня глаз не свел. Думал, сможет вывести. Манипуляция не прокатила. Я продолжил курить, натянув у ухмылки уголок губ. Не трать ни свое, ни наше время. Рассказывай добровольно, Арторе, иначе небеса мне в свидетели, ты потом вообще говорить не будешь. Люций оцепенел. Улыбка так и замерла на его губах, но выражение глаз переменилось. Он явно не ожидал такого жесткого и безэмоционального выпада, штеф, продолжающий стоять с сомкнутыми руками за спиной что уж говорить и моя рука с сигаретой замерла на сотую долю секунды эта девушка не переставала выбивать меня из колеи добрось «Да наконец выдавил из себя люций не переставая давить лыбу я не против побеседовать что ж ты так остро реагируешь я ведь обстановку разрядить хочу расскажу все конечно вроде ж условились сообща работать спокойней к юмору относитесь Усыкаюсь от смеха Я выдохнул дым, доставая нож. Демонстративно затушил окурок о лезвие. «А теперь давай по теме, волчонок. Тебе задали вопросы». Люций принял прежнее расслабленное выражение лица. Он театрально помедлил, прежде чем начать рассказывать. А дальше пазл сложился окончательно. Иммануил представлял собой яркую противоположность Джону. Активный, деятельный, коммуникабельный, прямолинейный... Младший брат никогда никакой идеологии не соблюдал, ни в кого помимо себя не верил. Ни одной политической силы не придерживался, в небеса и матерь не верил. Его религией были деньги и престиж. Он мог сколотить состояние на противоборстве в государстве: Там со Штилем поработает, здесь строим подсобит. Затем, когда авторитет Хорста начал расти и распространился сначала с севера на перешеечную область, а потом пополз дальше, И с Иванка смог построить диалог. С такими связями и деньгами Иммануил вполне способен был даже от женицов откупиться. Переезд в более крупный город казался делом само собой разумеющимся, но Иммануил но уперто продолжал жить в восемь Жить один, своей семьи у него не сложилось, да и в длительных отношениях его никто не наблюдал. Эммануилу вполне хватало привязанности к Джону и его семье. Настолько, что поползли слухи. Впрочем, то и удивительным не было. Эммануил проводил с племянницей времени больше, чем отец. Участвовал в ее учебной жизни и творческих выступлениях, помогал с поездками, да и на фотографиях, просачивающихся в местную прессу, жена Джона куда искренне улыбалась рядом с Эммануилом, чем с мужем. Со временем глаза открылись и Джону. За этим последовали скандалы и тест на отцовство. Все это происходило весной. Эта грязь уже на публику не афишировалась, но Люци был вполне осведомлен о развитии истории. Результаты теста стали вполне очевидными. Да и Люци, Иммануил все прямо сказал. Эмми была старшей дочерью младшего Грина. Отношения между Джоном и Иммануилом с треском разрушились. И, по всей видимости, Джон и вправду был скользким и подлым человеком. За овечьей шкурой скрывался кровопийца Спрут, своими щупальцами тянущий за нитки. Для каждого надевающий нужную маску, в разном обществе отыгрывающий разную роль. На ежемесячном собрании трех — прислужливый сторонник, в собственном городе — молчаливый наблюдатель. От такого только и жди, нажав спину. Вот Иммануил и решил перестраховаться. Мы переглянулись со Штеф. Смерть жены Джона, так удачно совпавшая с паникой в городе, убийство Иммануила в резиденции, прямо напротив его любимых полотен, почти как жертвоприношение на алтаре перед иконами, восхваляющими богатство и проницательность, созданного Иммануилом божества, самого себя. Чем не подстроено все самим Джоном? поквитаться и выжечь язву. Затем подставлены контрабандисты. Джон знал о делах брата. Ему несложно было вычислить нужных людей. Ну а дальше смена злодея. Я продолжал крутить в руках нож, смотря на пол из красного дерева. С каких-то пор стал обращать внимание на подобную херню. Штефаня, опершись о стол, смотрела на Артори. «Грязная история, способная нехило подорвать репутацию». Кто-то еще в резиденции мог знать о том, что Эмми дочь Имануила. Да и думаю, пара человек. Люций пожал плечами. О моей деятельности Джон не знал. Мое присутствие здесь для него стечение обстоятельств. Был еще мужчинка, который с Имануилом работал открыто. Занимался счетами, курировал сделки. И еще один парняга стал невольным свидетелем деликатного разговора. А там не знаю точно. «Те люди, которых ты упомянул, где они? Какая их судьба?» — спросил я, поднимая глаза на Арторе. Ухмылка, нисходящая во время рассказа, с его лица медленно сползла. Вы были? – проговорил он, нахмурившись, и в его голове складывалось все в единую картинку. Из числа тех, кто пропал. На мгновение в кабинете воцарилось дрожащее молчание. Штефа невыразительно посмотрела на меня, подрываясь с места. Нет, нет, нет, Шайер, стой! Я в торе ей подскочил. К Роберту и идем вместе, чтобы ты случайно не свернула в другую сторону. В кабинет мы практически ворвались. Шайер вперед, я следом за ней, но не успели и произнести "Роберт", как тут же отпрянули в сторону. Вернее сказать, я дернул Штеф назад, выступая вперед и закрывая девушку собой. «Да, я сделаю это, Роберт. Обязательно». Джон брызже слюной держал нас на мушке. В его руках был настоящий слонобой. «Ты ведь говорил, что это место умоется кровью. Говорил?» Грин перевел обезумевший взгляд на нас. «Я утоплю все в крови. И это будет кровь твоих выродков». Отчетливый хлопок выстрела. Щелчок затвора, ударяющаяся о пол гильза, и время на долю секунды замерло. Я лишь ощущал пальцы Штефани мертвой хваткой, вцепившиеся в мою руку, и видел широко распахнутые глаза Джона, устремленные на нас. На неуловимое мгновение тело замерло в воздухе, точно еще сопротивлялось случившемуся и закону притяжения. Но уже в следующий миг кровь хлынула из пробитой головы, и Грин повалился на пол к нашим ногам. Если у него и был шанс покинуть кабинет живым, то он потерял его, решив оскорблять моих людей. Роберт меланхолично снял глушитель с пистолета. крис заприка дверь. Свидетели ни к чему!» — скрип затвора. Шайер продолжала бездвижно стоять, смотря на растекающиеся под Грином лужу крови. Наконец она опомнилась, отпустила мою руку и сделала несколько шагов в сторону. Но глаз с тела Грина не спускала. «Мы... все улики указывали на Джона». Все сходилось воедино. Да, верно. Как я уже говорил, люди, привыкшие властвовать, редко отказываются от своих золотых корон. С вздохнул, бросив взгляд на наручные часы. Чётки привычно звякнули. Через семь минут смена караула. Будет минуты полторы незаметно выкинуть труп из окна в багажник машины. Относительно спокойно прокомментировал Роберт. Нужно избавиться от тела. Пусть повторит судьбу своих жертв и бесследно исчезнет. Сможете организовать или вызвать вам помощь? Справимся. Наш соштев голос прозвучал практически в унисон. Сара, прием. Роберт поднес рацию к лицу. Во время смены территорию покинет машина. Шум не поднимай. Выпускаю лично. Проконтролируй, чтобы на перемене дежурных лишних людей не было. У меня запланированный груз 200. «Принято!» — последовал четкий ответ Коране без лишних вопросов. В этот момент я передал Штефани ключи от моей машины. «Роберт, позволь вопрос, прежде чем уйду. Почему?» Я ожидал, что с махнет рукой, скажет девушке сразу направляться за машиной, просто одарит взглядом, означающим не лезть куда не следует. Но Роберт терпеливо вздохнул, не меняясь в лице. «Ты упустила единственную вещь, Штеф. «Обувь». Моника подслушала разговор в дополнительном секторе. «Когда мы сжигали тела, вспомни, перенесли туда стеллаж со стройматериалами». Убегая, Моника перевернула банки с краской. И на свои кроссовки, в частности. Вечером на подошве ботинок Джона была та же краска. Настолько же свежая, пусть и затертая. Переобуться не успел. Плюсом зафиксируй несколько узнаваемых следов». И ты права, он не вступился за Найджела, хотя и в целом старался быть тенью. Да и у Грины единственного прослеживалась мотивация для подобных действий. И характерный стиль работы. Роберт пожал плечами. Михаэль доложил, что сегодня утром Джон хотел навестить Монику, но ушел, когда увидел Викторию и Боура. Мне оставалось пригласить Джона на диалог, а он был слишком взвинчен, чтобы сохранить маски. «То есть ты уже все знал? До утренней оперативки?» «Знал. Почему раздал нам всем задания?» Джон не стоил повышенного внимания. К тому же лишний раз не хотелось нагружать горгоновцев или подвергать кого-то даже минимальному риску. Наилучший способ, чтобы вы не крутились под ногами и не думали о постороннем, раздать задания и занять ваши шальные умы задачками. «Но ведь ты говорил о том, что важно раскрыть преступника перед выжившими. Для них главное, чтобы прекратились исчезновения и нервные потрясения. Раскрытие личности убийцы мертвых не вернет, но в нашем случае вполне может потрясти и спровоцировать излишние волнения. Командир вновь глянул на часы. Время: подгони машину к окнам. Крис, мы с тобой займемся телом. Шайер была свойственна тяга к символизму. Именно поэтому мы сидели на капоте машины, наблюдая за тем, как у единственного в 13.16.8.28 памятника трём догорало тело Джона Грина. Когда всё раскрылось, история исчезновения приобрела законченный и логичный вид. Даже удивительным казалось, что мы не догадались раньше. С другой стороны, диким происходящим сопровождались эти поиски. А Джон вполне профессионально играл роль волка в овечьей шкуре. Белый солнечный диск завис в серо-коричневой дымке облаков. Туман отступал на север. Там, вдалеке за городом, еще дальше, за плотной завесой, виднелись мрачные синие холмы. Траурные подолы гор Рохот. Холмистые, покатые. Отсюда не было видно даже их плотообразной части. Они поднимались выше и тянулись восточнее, по кромке Чебатарского залива, разделяющего земли центра и востока от севера. Знаменитые скалистые вершины Роход, извечно туманные и влажные, в большинстве своем были достоянием восточных земель. За подножием гор перешеечная область, омываемая Чебатарским и Кровавым заливами. Во второй, как считалось, сбрасывались трупы войны прежних лет. Война настолько жестокая, что, поговаривали, реки несли за собой столько крови, что та окрасила залив в красный и отравила северные и северо-восточные берега западных земель. Таким почти легендарным способом оправдывали засушливость тех районов. Хотя в большинстве своем Запад славился своей роскошной зеленью И влажным теплым климатом. За областью север, край озер, болот и рек, край скалистых ледяных вершин, непокорный, но не буйный, давно забытый дом. Служба позволила мне проколесить государство, взглянуть украдкой на многие места. Некоторые из них были настолько хороши, что перехватывало дыхание. И пусть во многих мы оказывались в ситуациях не столь приятных, Но окружающий пейзаж порой придавал смысла бойням иногда помогал подняться с земли, вселяя необъяснимую внутреннюю энергию. Большая часть жителей государства почти не покидала мест, где родилась. Могла сменить город на близлежащий, перебраться в край по соседству. Мало кто миновал пределы одной земли. Впрочем, не сказать, что люди сильно из-за того страдали, это иллюзорная стабильность, позволяло чувствовать себя чуть защищеннее и комфортнее. Люди проводили всю свою жизнь на одном месте, из поколения в поколение. Долгие годы принудительные меры стали привычкой, как и во многих сферах жизни, как и власть трех, смертных людей из плоти и крови, приравнявших от изобилия полномочий себя к богам. Настолько давно и отчаянно, что богиня матери осталась лишь образом в храмах да в священных текстах. «Думаешь, я бы смогла сработаться с Горгоной?» — Неопределенно спросила Штеф, не поворачивая головы. «Вроде уже сработалось. Разве нет?» Я бросила курок на дорогу. Тот зашипел и потух. После ночного тумана дорожное покрытие до сих пор оставалось влажным. «Мы с тобой уж точно». Роберт вполне неиронично называет нас напарничками. Ну, может, отчасти иронично. Прикинул, как бы смотрелась Штефани в рядах горгоновцев. Вполне себе органично. И нам с ней комфортно. Достаточно важный критерий в нашей дружной и безрассудной семейке. Как в свое время говаривал ушедший на пенсию Нил. Жив ли он сейчас? Смог ли убраться подальше от оживших мертвецов? «Нам нужно возобновить полноценные тренировки. Начнем с сегодняшнего вечера». Я молча кивнул. Штеф немного помолчала. «Что думаешь насчет сообщества?» «Фанатики в любое время явления опасное. Сейчас им предоставлен полный спектр для развлечений. Если это локальное явление, которое не выйдет за пределы 17, 21, 20, 30, мы, может, и не заметим». На меня напрягает, что ты находила символику, севернее. Маловероятно ведь, что они движутся в ту сторону. Скорее уж, наоборот. Я коротко глянул на задумавшуюся шайер. Так, Штеф, я уже понимаю, что этот взгляд значит. Дай покоя себе и нам. Пусть соблаговолят небеса, хотя бы эта дрянь нас минует. Все в воле богини-матери. Или случая или миллиона других ситуаций, на которые мы не можем повлиять. Что же? Девушка, вздохнув, спрыгнула на землю, косо взглянув на черные дымящиеся останки. «Можно выдвигаться? Давай заедем на обратном пути в местную библиотеку». Как я поняла, она осталась цела. Если не сгорела, то и книги на месте. «Хочу пополнить нашу коллекцию и привезти книги для Харлана, чтобы они с Сарой могли заниматься и совместно читать». «А может, что из периодических изданий найдем? Хотелось бы прошерстить здешние новости последних недель до начала эпидемии. Вдруг найдем что-нибудь важное?» «Ты буквально неисправима», — усмехнулся в ответ. «Погнали! Думаю, сборт нас не особо потеряет». Прежде чем сесть в машину, Шайра кинула меня внимательным взглядом. «Мне безумно нравится, как на тебе смотрится пальто. Вроде с формой должно выглядеть странно, Но мне прямо-таки пришлось по душе. Тебе я нравлюсь в пальто или оно само? И ты, и пальто. Но мне кажется, на моих плечах оно выглядело бы роскошно. Я так и знал, что примерно тем все закончится. Возьмешь на заднем сиденье второе. Прихватил для тебя. Двухэтажная городская библиотека действительно уцелела. Среди бесконечных книжных стеллажей нас встретило несколько зараженных. Мы с Шайер на пару их убрали. Уже слажено, абсолютно. В резиденции вернулись ближе к трем часам дня. Выгрузили книги, многие почти сразу оказались растащены нашими соседями. Гаргоновцы к тому времени разобрались с вещами, привезенными с вылазки. В четыре часа состоялась внеочередная оперативка у Роберта. Карты были вскрыты, и план дальнейших действий обсужден. Сборт отправил всех горгоновцев отдохнуть до завтра. Заслужили. Сара представила Штеф свои находки, а именно ту самую брендовую одежду. Помимо более-менее носибельных в ситуации шмоток были платья, туфли, полный комплект страз, блестяшек, прочей хероты. Но и Карани и Шайер были вполне довольны и счастливы. Голос обеих звонко звучал в нашем облагороженном кабинете, а глаза светились. Мы с Норманом не могли не радоваться, глядя на эту уморительную картину. Ближе к вечеру отсутствие Джона Грина было замечено резидентами. Гаргоновцы прекрасно сыграли роль ни о чем не подозревающих слепцов. Мы натуралистично принялись искать Джона, расспрашивать выживших, кто и когда видел его в крайний раз, фактически в последний. Эмми паниковала. Мне даже в отдаленном уголке сознания стало ее немного жаль. Ко всеобщему удивлению, успокаивать не особо всеми любимую Грин стали сестры Кремер. Моника как раз к вечеру поднялась с кровати и заговорила. Они постарались отвлечь Эми, а затем и вовсе повели в свою комнату, чтобы та не оставалась одна. Шайер проявила недюжинный актерский талант. Отвела Люция в сторону и на полном серьезе спросила у него, где Джон. Мол, после разговора с нами Артори никто не видел. Может, волчонок решил отомстить за своего неудавшегося работодателя, и все в таком духе? К представлению подключился Роберт, и, не бесав свидетели, я впервые увидел на лице Люция неподдельный испуг и искренность. Вещей Грина не обнаружилось. Здесь постарались Сара с Норманом, пока мы с Шайер избавлялись от тела. Виктор, изрядно постаревший за последние две недели, робко предположил, что Джон уехал. Мол, эти дни он был сам не свой. Много говорил о том, что все изменилось, и теперь он не хочет здесь оставаться. Выжившие ухали, причитали, но к восьми часам все потихоньку разбрелись по своим углам. Откровенно говоря, особенного рвения к поискам не выказал никто. Часов до десяти мы с Шайер тренировались. Спаринг на живой бой, легкая силовая, свалились без сил. Только тогда в моем сознании промелькнуло, что я думал заглянуть в тот день Клеа, но она абсолютно стерлась из моих мыслей, даже не вспомнил, особо никогда не вспоминал. Были дела насущнее и важнее. Да и другие люди были важнее.